Тебя ветер держит, Должен нести же. И воздух тут предал, Нельзя положиться, А значит на скорость. И мы одно тоже, У тебя пятно снизу, У меня пятно сверху, И как-то похоже на родича издали. Куда смотришь? Поверни бинокль. Дальше. То, что ближе, то казалось, Там же. Только меньше Вижу поле линии, краев их не вижу, Придумано ты было поле мною, Не думаю, что шире ты стены. Все вместе, Вниз по лестнице, вместе, По дороге туда и назад вместе, Даже думать по-разному вместе. Только дальше, чем месяц езды на поезде. Все И всегда ночью. Разлом земли, за камнем падать, И силы были на подъемы на передвижение, Но отпустить не можешь. Родное, долетев он на куски, тебя раздробит. Лети ты сам. И может вверх, а камень ждет, когда потащишь. А эти люди сами камни, на месте стоя, над людьми, Чужую землю жмут к земле. И он пошел в пике за тем, Кого вниз сам послал, не зная. Земля все ближе, брат в огне, И в нем решил гореть он вместе, И в смерть летя, всегда в чужую, И в этот раз себя сгубил вдвойне. Рука слетела, глаз ослеп. Поле согнулось, травинка к травинке, А на изнанке кости и кости, Бежавших, идущих, уставших. So